Глава 11 Русская газета «Общее дело», издаваемая Бурцевым, печаталась на плоских машинах. В узкой уличке, в старом квартале Парижа, в почерневшем от копоти здании с пыльными сетками на окнах, помещалась типография. Паутина на потолке, газовые рожки и машины, капающие грязным маслом на кирпичный пол, пережили не менее трех революций. Сейчас эта фабрика мысли занималась более или менее сомнительными делами. Рабочие нанимались сюда на короткие сроки и лишь в крайних обстоятельствах. Их выпочканные свинцом запавшие лица оживали только под суровым взглядом метронпажа, могучего толстяка с угрожающими усами. Он держал впроголодь свой свинцовый батальон, набираемый в трущобах и кабаках. Типография работала кое-как, Но владелец ее, Ришарх, журналист, театральный критик и редактор-издатель газетки Эхо Бульваров, неплохо зарабатывал отделом хроники и смеси, беря с известных лиц и за то, что печатал, и за то, чего не печатал. Клиентами его были кокотки, жаждущие общественного скандала, дома терпимости, маленькие актрисы и немало членов Палаты депутатов. Эти платили за молчание, так как Ришарх, знал все, что касалось грязного белья или иных вещей, которые не стоило выносить на свет. Над типографией направо помещались редакция «Эхо-бульваров», анархический листок «Фонарь» и анонимное издательство «Курочки Парижа». Налево, в трех пустынных комнатах, расположился знаменитый орган борьбы с большевизмом «Общее дело». В редакции были голые и пыльные окна, на полу пожелтевшие связки газет, несколько камышовых стульев, гвозди в стенах и листочки рукописных объявлений, приколотые булавками к обоям. На двери в крайнюю комнату надпись «Я занят». Там сидел Бурцев. Он сидел спиной к двери. Входящим была видна маленькая быстро пишущая фигурка с раздвинутыми продранными локтями и седые вихры из подсоломенной шляпы, которую он из торопливости и занятости никогда не снимал. Обойдя стол, посетитель мог видеть горбатый внушительный нос, испачканный чернилами, табачно-седую бородку и худощавое возбужденное лицо Владимира Львовича. Он писал. Обычно он один заполнял всю газету. На столе вороха рукописей, газет, окурки и пыль. В глубине комнаты на полу рукописи, окурки и пачки газет, на которых Владимир Львович спал. Из бережливости он жил здесь же при редакции, мирясь с отсутствием водопроводной раковины. Сотрудникам, кроме Лесовского, он отказывался платить хотя бы одно су, в неуплате ему гонорара впадал в тихое бешенство. Куда вы деваете деньги, Лесовский? Куда вы расшвыриваете деньги? Каждую неделю вы отнимаете часть души от общего дела. Я спрашиваю, чем отличается ваша беспринципность от шайки московских разбойников? Он думал и выражался фразами из своих передовиц. Пронзительные, с отжимающимися, расширяющимися зрачками, светло-голубые глаза охотника за провокаторами, ощупывали, казалось, все тайные извилины души Лесовского. «Вы, призваны сорвать маску с преступления большевиков, завтракаете по ресторанам, крикливо одеваетесь. И я вижу, должны это признать, вы ближайший соратник общего дела, вы циник!» После этого Бурцев вытаскивал изорванные подкладки пиджака измятые двадцатифранковые бумажки и удрученный передавал их лесовскому Деньги на издание общего дела доставались ему нелегко, Французы не придавали серьезного значения газете, так как в экономической программе Бурцева не было ничего вещественного, кроме позорных столбов, осиновых кольев и проклятий. А телеграммы от собственных корреспондентов, сочиняемые в соседней комнате лесовским большевистские ужасы, социализация женщины и тому подобное, казались более живописными, чем деловитыми. Для Деникина Владимир Львович был слишком красен. В Колчаковских кругах вообще собирались повесить Бурцева вместе со многими другими либералами после взятия Москвы. Деньги перепадали лишь от князя Львова. Лисовский советовал повернуть руль общего дела от парламентаризма покручив вправо, созвучно с эпохой. Владимир Львович, играйте на генерала на белой лошадке, нюхайте эпоху. «Больше нельзя долбить, будто большевики сорвали святую, бескровную революцию. И слава богу, что сорвали!» — осиновый ей кол. «Замолчите!» — страшным шепотом перебивал Бурцев. «Осознать настоящего хозяина — вот лозунг. Владимир Львович, вы верный слуга буржуазии, и дай бог ей здоровья и процветания! Молчите, вы, циник, диалектик, большевик! Хотите махнуть четыре филеетона подряд? Во всем блеске!» как я обо всем этом думаю. Редакция переезжает на Елисейские поля, вход с парадного, в приемные жизнь, а не гвозди в стенах. Депутаты, дельцы, концессионеры генералы, шикарные девочки. Я вас больше не слушаю. Бурцев хватал сухонькими пальчиками перо, и нос его нависал над торопливыми, неразборчивыми строками, над чернильными брызгами.